Класс демонографии и демонологии пустовал. Я плюхнулась на скамью и начала неспешно выкладывать из стола все необходимое. Книги и дорогущую хрусткую, как лединка белую, словно первый снег, бумагу, уже обрезанную, приготовленную, страшно подумать для черновиков взяла из учительского бюро. Там же добыла склянку с чернилами, отлила немного в свой письменный прибор. Выложила тетрадки и разобралась с последними записями. Все, что мы прошли накануне бесовской недели, не то чтобы покрылось дымкой тумана, а просто напрочь выветрилось из головы. Тщательно обрезанный и прошитый суровыми черными нитками тетрадь пугала, словно незнакомец с темной ночью. Какая-то безумица моей рукой написала в ней полную голематью, озаглавленную как сравнительный анализ развития верований в северских княжествах времен правления Иласия и Коры. Неизвестная ругалась политеизмом, заимствованиями и диффузией. Мне ее бурный тон не нравился, и я решила, что лучше немного поглазеть на стены, чем забивать голову тем, что без запинки даже выговорить невозможно. И было чем любоваться. Вокруг кипела битва. Раскинув крылья, огнеглавый пых кидался грудью на зеленого уродства Кишевакану. Змей Апос, вздымая океанскую волну, грозил Оэку. А чернильно-черный с красным земом Туломос бился, словно эпилептик, круша земную твердь. Его противник потерялся где-то за тучами песка и пыли, но языки огня проснувшихся вулканов уже изверглись и сплелись в замысловатые зловещие узоры, грозящие большой бедой всему живому. Но моей любимой фреской была центральная, над кафедрой. На ней два безымянных демона рубились на пылающих мечах. Тот, что слева, походил на ангела, а правый был словно его альбинос-близнец, только красивей и холодней снегурочки. Родство их было очевидно, и я не представляла, что могло толкнуть крылатых на дикое смертоубийство. А в том, что парней не удержать, я не сомневалась. Они на картине-то выглядели так, что страшно было голос повысить и запасение вякнуть что-нибудь под руку. «А вы заметили, что только эти двое, олицетворяя тьму и свет, как величины, равные во всем?» Я вздрогнула и уставилась на высокого, наглухо застегнутого в черное парня. Он стоял в полоборота к фреске, небрежно облокотившись на кафедру. Яркие, словно напитанные солнцем волосы, стекали по плечам, глаза оказались просто окнами в бездонную немыслимую синь небес. Такой убил бы Лею одним лишь появлением в аудитории. А мне вдруг стало неуютно под его взглядом, будто голый на мороз выгнали. — Здрасте, — пискнула я. — Добрый день, — улыбнулся незнакомец, чуть качнув головой в намеке на поклон. — Я ваш новый учитель на сегодня. Можете называть меня князь или сиятельный, как вам удобнее, госпожа Верия. Я нервно закивала головой, как лошадь на параде. И учитель поощрил меня типичной для нечисти улыбкой, от которой без всякого повода накатывает жуть. Специальная такая улыбочка с мгновенным замораживающим эффектом. Прекрасно. Итак, вернемся к работе мастера Рогатсио Дельсана из солнечного Тоа, увы, ныне подгребенного под красными песками великой пустыни. «А вы разве не демон?» — Осмелился я влезть с вопросом. «Иногда». учитель с явной неохотой оторвался от созерцания великой битвы. Но не сегодня. Мне стало неуютно под его бесстрастным взглядом. Но я не могла остановиться, словно черти толкали и дергали за язык. А разве у вас не заварушка? Он тряхнул головой, словно услышал нечто по-настоящему смешное. Но насмешливый свой взгляд адресовал куда-то мне за левое плечо. Месяц назад вот так вот позади и чуть левее любил садиться Аншела. В пустом же классе такой взгляд производил странное впечатление. Вот только с сумасшедшими я в одной аудитории не сидела. Насчет, как вы изволите сказать, заварушки, я могу вас успокоить. Последний бастион вот-вот падет, и воинство уже не нуждается в архистратигах. Так что я не дезертир. А с кем вы воевали? Опять не удержалась я, окончательно развеселив учителя. Мне даже показалось, что ледяная синева в его глазах оттаяла немножко, и вместо безбрежного равнодушия мелькнул азартный огонек интереса. А вот на этот вопрос, госпожа Верия, вам и надлежит искать ответ, как будущему историографу и культурологу. Равно, как и на другие чекотливые вопросы, где, с кем, за что. При этом, я надеюсь, вы будете счастливее, мастера Рогацио. Да? А что с ним? Сошел с ума. Рогацию в ту считали еретиком. Он отрицал многобожие, считая, что весь мир есть иманация единого. Увлекся с колдовством и даже разработал эликсир, при помощи которого надеялся увидеть божество. И что? За золотой браслет он был отравлен собственным учеником Анхела, медленным мерзейшим ядом. Умирая, он тем не менее желал знать правду. Принял эликсир и прожил еще век, увы, уже безумца. «Ага!» Я посмотрел на стены. «Значит, это все то, что он начал видеть, нише и низменные проявления Творца. А на самом деле князь потупился, как Айрон, строящий себя невинность. Никто не знает правды». Ну, разве что ваш друг Анжела. Кстати, большой любитель травить учителей цикутой. Я рот разинула. А сиятельный, быстро приложив палец к губам, сказал. Но это мы обсудим через год. Демонологию не одолеть наскока. А уж на углубленное познание предмета порой не хватает целой жизни. Нет, подождите. Вы что же, хотите сказать, что Анжела отравила этого вашего рогатцу за какой-то там браслет? Вообще-то я собирался милой беседой отвлечь вас от возможных грустных мыслей и, намекнув на обладание запредельным знанием, возбудить вас интерес к предмету. А маэстро приплел просто потому, что вы таращились на эту проклятую фреску, словно завороженная. А Анжело приплели, чтобы у меня глаза от удивления лопнули. А вам никогда не говорили, что в общении со старшими подростками и девицам подобает скромная учтивость? Ха! «Да вы меня просто огорошили!» «Тогда приготовьтесь к зачету!» – спылил преподаватель. Я опешила. «К какому зачету?» «Сравнительное мифотворчество. Легенда об охотнике Сацке». «Но у нас же демонография сейчас, а мифотворчество преподает Аринка». «Жизнь – это не расписание уроков». Отрезал светлейший, и потому, как заледенели его глаза, я поняла, что снова разонравилась князю. Ишь ты, привык командовать. Я демонстративно фыркнула и шлепнула книгу на парту. Что у нас там с этим садске? Велкалагская легенда. Очень мило. Не был охотник в садске. Много хотел, редко получал желаемое. Часто просил у богов то одно, то другое, ни разу не был услышан. Звонок на обед был как манна небесная.